Вдалеке из-за угла вынурнула повозка и на большой скорости направилась к нам. Теперь стало понятно, чего мы тут ждем. Нет, за нами прислали не карету, а скорее крытую скотовозку, которая вскоре и остановилась рядом с трактиром. «Приехали!» – резко выкрикнул возница. Охрана повела нас к заду скотовозки, из которой выпрыгнули двое здоровяков в обычных серых меховых одеждах. «Вас сопровождать?» – поинтересовался у них барлец «Да!» – кивнул один из громил и грубо меня подтолкнул. «В самый конец идем и садимся на скамейку. И не разговариваем там у меня. Сразу видно – долбаные ищейки. барлейцы в этом смысле оказались намного лучше. Я довольно быстро залез внутрь, а вот Шевер замешкался, так что они его сильно подтолкнули. Старик упал на колени, но промолчал». «Шевелись!» – прорычал один из уродов и замахнулся на него деревянной дубинкой. С каменным лицом я помог отцу Тали подняться. Еще на земле отличался повышенной нетерпимостью к несправедливости, сколько проблем из-за этого было в школе. Будь немного другая ситуация, врезал бы уроду, и его комплекция меня не остановила бы. Две ищейки залезли за нами и закрыли за собой дверь на засов. И, судя по звукам, снаружи барлейцы также заперли повозку. «Вперед, старые клячи!» Это за стенкой, на которую я опирался спиной, ревкнул возница. А потом раздались громкий щелчок хлыста и испуганное ржание лошадей. Повозка дернулась и тронулась с места, а внутри началась ощутимая болтанка — Даже наши стражи, что вроде должны быть привыкшими к такой езде, схватились за кожаные ручки, приделанные к деревянным стенкам. Пришлось прижаться к деревянным доскам спиной и закрыть глаза. Дело в том, что во время секса с девчонками мой коршун уже дал знать о своем прибытии. Ощущения нахождения в повозке ослабли, но благодаря тренировкам с Велари у меня уже получалось одновременно хорошо контролировать и телепатическую связь, и свое тело. Поэтому, ощущая повозку, внешний мир я наблюдал уже глазами моего нового друга. Спасибо, что не улетел. Мысленно поблагодарил я, а птица в ответ издала пронзительный крик. Кляк, кляк, кляк. Коршун был рад помочь своему новому другу или напарнику. Раньше его очень бесила скучная жизнь у лорда Бролина, разбавляемая иногда редкими охотами. А благодаря мне он получил долгожданную свободу. «Спустись ниже и найди это», — попросил я, мысленно показав птице повозку. Гор начал пикировать, а у меня появилось время рассмотреть раскинувшийся под его крыльями город. Остров, на котором находился Дарвен, оказался полностью застроен, поэтому сверху создавалось впечатление, будто рука гениального архитектора поставила город прямо на реку, обе протоки которой омывали крепостные валы, выложенные из огромных булыжников. Сами стены с многочисленными башнями шли ровными линиями, словно их строили под линейку. Но форму города нельзя было назвать прямоугольной он почти походил на широкий авианосец с двумя клешнеобразными строениями на корме и носу – восточной и западной бухтами. Правда, на юге часть застройки ломала очертания авианосца, заметно врезаясь в реку. Этот кусок плюс еще столько же и составляли так называемый верхний город. И различие между обеими частями Дарвена сразу же бросалось в глаза. Притом не только – из-за мощной крепостной стены, отделявшей их друг от друга. От меня не укрылось, что чем ближе дарвенские дома находились к верхнему городу, тем они становились все больше и красивее, а те, что примыкали к широкому бульвару, отделявшему обычные кварталы от внутренней стены, поражали размерами. Но чем дальше дома отдалялись от верхнего города, тем они все более ужимались, постепенно превращаясь пусть и в многоэтажные, но очень узкие строения короче после увиденного можно было смело становиться местным риэлтором сам элитный квартал занимал примерно четверть а может чуть меньше всей площади Дарвена. его застроили красивыми загородными домами с небольшими садами окруженными кованными металлическими ограждениями. эти богатые вилы разделялись улицами на которых находились самые настоящие фонари Не такие, как на земле, но что-то подобное я видел в фильмах про Англию времен Джека-Потрошителя. И самым красивым зданием верхнего города было логово местных лордов. Оно располагалось в южной части квартала богачей, а сам этот великолепный замок вдавался в реку даже чуть дальше, чем квартал элиты. По мне так передо мной не совсем обычная крепость, но и не дворец, а что-то гибридное – где красота сочеталась с защитными функциями на случай, если враги прорвутся в квартал элиты. Поэтому замок окружала своя крепостная стена. И нельзя сказать, что она была отдельным защитным сооружением, настолько сильно все переплеталось между собой. Сначала шли башни с воротами и стена, потом двор, за которым стоял сам дворец. Однако его углы доходили до боковых замковых стен, сливаясь с ними и образуя очередные узлы возможного сопротивления. За дворцом находился огромный сад, в конце которого стояла очень высокая черная башня. Ее я заметил еще в первый день из окна своей комнаты в трактире. Что и неудивительно, высотой башни была примерно с 8 или 10 этажный дом. Ну и последняя часть стены этого замково-дворцового комплекса просто идеально сливалась с внешними стенами Дарвена. «Кляк-кляк!» — подал сигнал Гор. Он увидел нашу повозку. «Кружи над ней!» — мысленно попросил я, а потом добавил. «Но только так, чтоб тебя не достали стрелой». Последнее предупреждение возникло из-за воспоминаний об убитой ургами птицы, Поэтому мне не хотелось... Потерять столь ценного гора. Иметь такого живого дрона, это шикарное тактическое преимущество, которое в будущем обязательно пригодится. Так Коршун и кружил, пока повозка на большой скорости тряслась по Орвенским улочкам, направляясь в сторону Дома Справедливости, где нас, несомненно, уже ждет зомбер. А гор, словно полицейский вертолет, следовал за нами по пятам. Впрочем, это же делали барлейские всадники. Эх, насколько же мне станет проще с такими глазами в небе. Лишь бы пережить встречу с одноглазым уродцем. Через некоторое время мы выехали на одну из главных улиц, где тряска стала поменьше. Хотя возничий начал еще больше погонять лошадей, распугивая попадавшихся по дороге горожан и заставляя их прижиматься к стенам домов. А вот дальше произошел небольшой сюрприз, так как повозка пропустила нужный поворот и теперь мчалась к воротам, ведущим в верхний город. Вот так, значит, подумал я и дождался, пока мы проехали через ворота. Пришлось разорвать связь с гором и открыть глаза. Конвоиров монотонная езда немного расслабила, и они почти не обращали на нас никакого внимания. Да и что за нами следить? Двери ведь закрыты снаружи. А в повозке даже и окон не было. Лишь скупой свет пробивался через дверные щели. Но такая темнота только на благо. Поэтому я наклонился к сидящему рядом старику и тихо прошептал. «Мы в верхнем городе». Шевер никак на это не отреагировал, и мне вначале показалось, что он не услышал. Но потом я привык к темноте и заметил, как старик очень внимательно наблюдает за надзирателями. И лишь убедившись, что тем на нас наплевать, он незаметно потянул мой рукав. «Кто я леру, сука?» – прошептал ругательство Шевер и снова отодвинулся. «А вот это уже плохо», – подумал я. «Дело в том, что мы обсуждали различные варианты разговора с Замбером и даже решили, до какого уровня нам нужно расколоться, если Одноглазый будет в плохом настроении». В план включили также «Один перстень цваргов». Такую взятку этот урод обязательно возьмет, как уверял меня отец Стали. Больше давать рискованно, дабы не перепрыгнуть тот потолок, после которого с нас потребуют еще больше. Однако встречу с хозяином Дарвена мы как-то упустили из виду. Правда, эта ошибка не на моей совести, ведь я даже обмолвился об этом». Однако Шевер уверил меня, будто лорд не заинтересуется такими мелочами, как парочка горожан, вовремя сообщивших о врагах. А тут на тебе! Такой сюрприз. И ведь не посоветуешься теперь со стариком. Больше Шевер не рискнет разговаривать. Да и поздно строить хоть какие-то планы. И я вошел в контакт с Гором. И снова... Глазами коршуна наблюдаю за повозкой, которая движется по аллее с очень красивыми деревьями. Они чем-то походили на туи, только были намного выше и еще более пушистые. Сама дорога оказалась идеально прямой и шла от ворот до замка, образуя некое подобие зеленой зоны в верхнем городе. Тут даже стояли изящные резные скамейки, а вдоль деревьев прогуливались немногочисленные богатые горожане, одетые намного лучше, чем мне доводилось до этого видеть. Однако времени на любование местными достопримечательностями уже не было. Как ни крути, а квартал не слишком большой, поэтому эти несколько сотен метров повозка преодолела довольно быстро, хотя возничьему и пришлось существенно снизить скорость. Видно, испугав кого-то из местной элиты можно и самому оказаться в тюрьме. Мы заехали в ворота замка Тайлеров, поэтому на несколько секунд я потерял повозку из виду. Однако она быстро вынурнула с другой стороны и, преодолев небольшой двор, остановилась возле входа во дворец. Сопровождавшие нас барлейцы не слезали с лошадей, так как к задним дверям повозки подошли новые латники. Теперь уже пришлось окончательно разорвать связь с гором не забыв его попросить кружить недалеко от замка. «Встаем!» – рявкнул уродец. Мне в лицо ударил солнечный свет, и конвоиры потянули меня шевером к выходу. Однако они не покидали повозку, а лишь передали нас в руки барлейцев. Двери закрылись, и тюремный транспорт поехал в сторону выхода со своим конным сопровождением на хвосте. «Молча следуем за мной и выполняем все приказы». «Если кто хочет справить нужду, то говорить это лучше сейчас. Всё понятно?» – спросил один из барлейцев. И мы со стариком лишь кивнули в ответ. Латники взяли нас в коробочку и направились к высокому крыльцу перед большими двухстворчатыми дверями. Первый этаж дворца, как и Дом справедливости, оказался без окон, а те, что располагались выше, из-за своей узости вполне могли быть использованы в роли бойниц для лучников». Здесь даже высоченное крыльцо исполняло роль своеобразного крепостного вала. Видно, что тайлеры при постройке своей твердыни ожидали самое худшее развитие событий и собирались бороться за власть до конца. Мы поднялись по каменным ступенькам и зашли внутрь. Пройдя вперед лишь несколько метров и оказавшись у противоположных дверей, наши конвоиры неожиданно свернули налево и по узкой лестнице начали спускаться куда-то в подвал. «Ведут в пыточную или тюремную камеру», — подумал я. Поблуждав по подземным этажам, наша группа снова поднялась наверх и оказалась в обычном холле дворца, так что пока можно было перевести дух. «Стоим молча». Приказал нам все тот же воин, а сам направился к небольшим дверям. Он исчез за ними и не появлялся довольно долго. А потом, когда вышел, мы снова двинулись в путь. Что ни говори о жилище Тайлеров не только снаружи, но и внутри имело довольно шикарный вид. Пол коридора был устлан отшлифованными и покрытыми лаком ромбовидными панелями из какого-то необычного дерева. Просто у них была такая красивая природная текстура, что любой дизайнер мог этому рисунку позавидовать. А чтобы такой шикарный пол не поцарапали, везде постелили узкие ковровые дорожки, по которым мы и ступали. Даже барлейцы, несмотря на всю свою показную крутость, шли строго посередине коридора. Видно, не хотели испытывать выдержку тайлеров. Стены были обшиты очень узкими и длинными, от пола до потолка панелями вишневого цвета. Их также отполировали и покрыли лаком. Хотя совсем другой текстурный рисунок явно намекал, что тут использовался уже иной вид дерева. Потолки были лепные и тоже довольно красивые. На них были закреплены изящные металлические светильники. Как ни странно, но точно не масляные, хотя и не электрические. Если что-то они мне и напоминали, то капсулы с химическим светом. Мы повернули направо и оказались в широком коридоре, слева от которого в стене находились узкие застекленные бойницы окна. За ними я увидел большой сад с той высокой черной башней, которую недавно видел глазами гора. Раз вижу сад, то мы находимся в южной части дворца. Не знаю, чем это мне поможет, но лучше знать свое местоположение. Вскоре мы свернули направо и начали подниматься по винтовой лестнице. Правда, недолго. Оказавшись на втором этаже, латники остановились возле двери, которую охранял воин в черном доспехе. Барлейская же гвардия Тайлеров довольствовалась обычным серебристым цветом. Его лицо было закрыто забралом, но по росту и комплекции он сильно отличался от моих конвоиров. Они были все как на подбор, хоть и поменьше меня, но стройные и с хорошими мышцами. «Его нет», — буркнул часовой с каким-то слышимым даже мною акцентом. Он явно не Барлеец, но и не дарвенец. Знаю, но Драгар приказал привести задержанных в его кабинет и ждать, ответил воин, который до этого инструктировал нас Шевером. Тогда понятно, кивнул в ответ часовой, непонятной для меня национальности, и открыл дверь. Оказавшись внутри, я с облегчением вздохнул. Что ж, из хорошего это точно не камера пыток. А из плохого, что нас сразу же подвели к двум большим креслам, усадив которые крепко привязали. У меня же появилась возможность не спеша осмотреть комнату. Кресла стояли спинками к стене. Слева была дверь, через нее мы зашли, справа наполовину занавешенное тяжелыми шторами окно, за стеклом которого я снова увидел ту высокую башню. Ага, там сад. Посередине большой комнаты стоял стол. На нем находился своеобразный макет уменьшенного Дарвена и окружавший город местности. Причем неизвестный мне мастер очень реалистично сделал леса Альвов, город Сваргов и сам город. За столом, в противоположной от меня стене, находился камин, в котором еле-еле тлел огонь. Но никаких раскаливаемых над ним инструментов для пыток я не заметил. Это внушало некоторый оптимизм. А в остальном все довольно красиво. Сразу видно, что тут живут очень богатые люди. Стены в комнате были обиты бархатистым коричневым материалом с золотистым рисунком в виде различных животных. Пол укрывала огромная меховая шкура, состоящая то ли из одного куска, то ли из нескольких. Тут в моей памяти всплыли мамонты с прямыми копьеобразными бивнями. А что, по цвету чем-то похоже, хотя тут шерсть коротковата, но ведь могли и подстричь. Но все равно, даже мамонта на один такой меховой ковер не хватит. Куда ни кинь взгляд, везде висят многочисленные охотничьи трофеи. Они поведали мне многое про местную фауну. Одних только разновидностей и волков я насчитал целых пять штук, не говоря уже про кабанов, медведей, каких-то обезьян и вообще непонятно кого. Что ж, хозяин кабинета явно любил охоту. Так как кроме чучел животных, тот хватало и разного оружия. Арбалетов, охотничьих копий и луков. Хотя тут же возникал вопрос: а где он охотится? Горы на севере принадлежали цваргам, южные леса являлись владениями альвов. Привязавшие наслатники, мою амуницию и оружие положили на маленький столик недалеко от дверей, а сами рассредоточились по кабинету, видно, сильно опасались чего-то, растут такая мощная охрана. На контакт с гором, пока решил не выходить. Во-первых, мы сейчас внутри здания, поэтому разведка с воздуха мне ничего не даст. А во-вторых, Тайлеры ведь маги. Вдруг они смогут каким-то образом засечь нашу связь. В камине затрещали дрова, подкинутые одним из барлейцев, поэтому вскоре стало еще теплее. Первый раз, кстати, вижу, как топят просто дровами, а не только местным аналогом угля. Я уже начал даже потеть, когда двери внезапно открылись, и в комнату быстрым шагом зашли два человека. Самое интересное, что барлейцы даже не дернулись, чтобы выказать хоть какое-то уважение к руководству, а вошедшие явно на это не обиделись. Видно, у наемников были свои правила поведения, к которым все привыкли. Одним из появившихся был мой старый знакомый. Жирного альбиноса-хряка с белесым глазом забыть довольно трудно, а не узнать еще труднее. Второй же мужчина оказался высоким, подтянутым шатеном, без бороды и усов, лет это 50 пятидесяти отроду. Держался он слишком уверенно, поэтому сразу стало понятно, что передо мной местный лорд. Это подтвердило и поведение жирного. Тот бросился к камину и услужливо принес оттуда большое кресло, поставив его напротив нас шевером. Лорд кивнул зомберу, и тот мгновенно расплылся в льстивой улыбке, на мгновение превратившись в добрячка-хомячка. Но вот когда Шатен сел в кресло и уставился на меня, то и зомбер за его спиной мгновенно изменился. И теперь на нас с Шевером смотрел жестокий холодный взгляд хищника. Для этого урода человеческая жизнь явно значила меньше, чем его рыбки, собачка или какое-то хобби в моде у дарвенской элиты. Лорд небрежно закинул ногу за ногу и с какой-то едва заметной усмешкой стал изучать меня внимательным взглядом. Именно меня, а не Шевера. И это сильно настораживало, ведь Драгар Тайлер все молчал и молчал. Хм, забавно. Наконец нарушил тишину хозяин Дарвена. После чего на мгновение отвел от меня взгляд... И длинным, почти как у женщин, ногтем почесал переносицу. Закончив с этим, он положил левый локоть на подоконник кресла, уперся пальцами в щеку и снова уставился на нас. «Как вы смогли пробраться в город?» С каким-то безразличием в голосе спросил он. «По воде, мой господин!» Голос Шевера был просто переполнен лестью и под подобострастием. Вчера вечером под видом возвращающихся рыбаков зашли в западную бухту, потом долго прятались в лодке, дожидаясь глубокой ночи, и уже через канализацию добрались до моего трактира. Через канализацию, прямо как настоящие шпионы, лорд чуть улыбнулся. «Нет-нет, мой лорд», — испуганно протараторил Шевер, — «мы не шпионы, а ваши верные подданные. Просто очень боялись тех невидимок, что до этого на нас напали. Хотели вначале понять, разобраться, разобрался ли с ними многоуважаемый господин Замбер. О, о том происшествии в канализации мы ведь доложили ему». «Надеюсь, он вам подтвердит, что я верный подданный династии Тайлеров и всегда ему сообщаю обо всех происшествиях. Не так давно даже Альва для вас поймал». Пока старик говорил, лорд Драгар смотрел на него с улыбкой, в которой просматривалось легкое презрение живущего на небесах бога, который снизошел до уровня копошащихся на земле человечков. «Посмотри, какой добропорядочный и ответственный горожанин перед нами сидит, Зепп!» «А ты мне говорил, что Дорвенцы дико ненавидят моего главного борца с преступниками и шпионами!» Говоря это, лорд обернулся к стоящему справа от него Альбиносу. Лицо того выражало лишь бесконечную преданность, а еще почти незаметный испуг в глазах. «Насколько же опасен этот Тайлер?» если даже такой маньяк, как Зембер, не может до конца скрыть свои переживания. «Уважение из-за сильного страха передо мной, о лорд, ведь, служа вам, я никогда никого не жалею!» Спокойным тоном произнес тот и чуть склонил голову. «Это точно, не жалеешь ты никого!» — подумал я. Вспомнив, что толстяк даже своих родителей сдал. Драгар же взял секундную паузу, но так ничего и не ответил своему цепному псу. А потом он отвернулся и снова посмотрел на нас со стариком. Вот тут ты прав, мой друг Зэп. страх очень полезная штука. Именно благодаря ему ты смог выжить при тех непростых обстоятельствах которые выпали на твою долю в детстве. Вы, как всегда, правы, мой лорд». Согласился с ним Альбинос, и мускул на его щеке пару раз нервно дернулся. Видно, этот толстяк вынес из своего детства не слишком приятные воспоминания. «Кстати, а твои шпионы подтверждают их слова?» — поинтересовался Драгор Тайлер. «Простите за небольшое уточнение, мой лорд. Слова о чем?» Замбер наклонился вперед. Казалось, он хотел любым способом заглянуть в глаза смотревшего на нас Драгара. «О способе их возвращения», — с какой-то ленцой в голосе ответил тот. «Один из моих людей это подтверждает, но его выводы мной еще не до конца проверены. Вы же знаете, я никому, кроме вашей семьи, не верю. Это хорошо». Сказал лорд, и выражение его лица стало более серьезным. «Вы двое сослужили мне прекрасную службу, притом дважды. Первый раз поймав Альва, а второй раскрыв вайханских шпионов. Я даже благодарен вам за это». «Очень рад слышать такую похвалу, мой господин». Быстро и в то же время затухающим голосом пролепетал шевер. Он воспользовался тем, что Драгар Тайлер замолчал на секунду, то ли задумавшись, то ли переведя дыхание. «И я тоже рад, мой господин». Мои слова были явно произнесены слишком поздно, так сказать, ни в одну скрипку с Шевером. Да и пришлось как-то не к месту, но все-таки лучше их было сказать, чем промолчать. Хотя вся фраза звучала так коряво, что за актерское мастерство мне бы поставили невысокую оценку. Но сидящий напротив нас человек не разозлился и не обрадовался. На его лице вообще не произошло никаких изменений. Мне даже показалось, что наши с Шивером слова для него значили не больше, чем треск поленьев в камине. «Замбер!» «Слушаю, мой лорд. Есть ли у тебя к этим двоим вопросы? Или отпустим их, вернувшись к нашим насущным проблемам?» «Пока нет, господин». Небольшие грешки Шевера мне слишком хорошо известны. Он полезный налогоплательщик и приносит вам очень хороший доход. Но, конечно, попозже я проведу с ним более подробную беседу. Наилучшая характеристика из твоих уст. Драгор Тайлер улыбнулся и повернулся к Альбиносу. Ты мой старый и верный друг, Зэп. И надеюсь, именно первое повлияло на твой ответ. А я Не ошибся во втором. Замбер нервно сглотнул и вытянулся в струнку, а я с неимоверной скоростью начал анализировать услышанные слова. Первое — это по логике старый. Второе тогда — верный. Альбиносу намекнули, что он или ошибся из-за старости, или предатель. «Всегда верен вам, мой лорд, и я готов понести любое наказание, если в чем-то ошибся». С каким-то достоинством в голосе произнес Замбер. К его части он явно не собирался играть в дурачка перед своим жестоким руководством. «Не расстраивайся, мой друг, мы все иногда ошибаемся». Сказав это, Драгар Тайлер снова посмотрел на нас. «Вы дважды помогли мне, поэтому и я дам вам два шанса. Ведь я справедливый правитель, но только два» и лорд поднял вверх указательный и средний палец, чтобы до нас окончательно дошел смысл его слов. «Ты!» Он ткнул пальцем в одного из латников. «Да, лорд», — ответил тот. «Отрубишь голову старику, как только я щелкну пальцами». «Мы не палачи, лорд», — спокойно ответил тот. «Конечно, все забываю о вашем барлейском образе жизни. Но уж клинок свой одолжишь моему человеку, Недовольно произнес Драгар Тайлер и нахмурился. «Замбер!» «Понял, господин!» Толстяк чуть ли не подбежал к воину и протянул к тому руку. Барлейдс взглянул на него, не спеша достал меч из ножен и с явной неохотой отдал. И тогда Альбинос, стоп сбоку от Шевера, зажал рукоятку клинка двумя руками и в ожидании щелчка пальцами посмотрел на Тайлера. «Старик!» «Как вы проникли в город?» — снова спросил Драгар. «Мне очень хотелось повернуть голову и увидеть лицо Шевера. Но опыт полицейского не советовал этого делать, ведь сейчас пошла игра на тоненького. Да и игра ли это, если уж заговорили про отрубание голов?» «Как мы и говорили, господин, на лодке через...» «Теперь молчи. Ты один шанс уже упустил». Перебил его Драгар и посмотрел на меня. «Тебя ведь зовут Артур?» «Да, господин», — подтвердил я. «Очень странное имя, хотя, может, это измененная аларийская Эртур». «Так вот, Артур, даю вам последний шанс раскаяться и сказать мне правду. Очень не хочется заливать мой охотничий кабинет кровью этого старого преступника. Тем более сначала ты увидишь, как умрет он...» Потом приведут двух девушек, о которых мне говорил Замбер. И даже если это не поможет, то медленная пытка все равно заставит тебя все рассказать. Думаю, ты не дурак и понимаешь, что врать бессмысленно. А теперь объясни мне, как вы проникли в город? Пока он говорил, я не психовал, не клял в душе Шевера, который убедил меня вернуться. Да и вообще на прошлое можно было начхать, его уже не изменить. А вот в настоящем передо мной сидел жестокий удав, рядом с которым я выглядел кроликом. Можно, конечно, продолжать стоять на своем, но тогда точно убьют Шевера. Сомнений в этом у меня не было никаких. Но из-за чего начался такой дикий прессинг? Тут, конечно, есть несколько вариантов ответа. Однако искать правильный времени нет, поэтому стоит сделать одно допущение. Драгор Тайлер теоретически может знать все про нас, за исключением лишь тех моментов, когда мы были вдвоем с Шевером. А раз отец Тали пока еще рядом со мной, то следовало дать ему то, от чего он будет отталкиваться в нашем новом плане выживания. В Дарвен мы вернулись с помощью мага, он друг Цварга, которого я когда-то спас вместе с Шевером из поселения Ургов. После моих слов на несколько секунд воцарилась почти идеальная тишина. И даже барлейские латники уставились на меня. «Ох, как же сейчас хорошо слышен треск горящих поленьев в камине!» А потом так и не опустивший меч Замбер произнес. «Может, разделить их, мой лорд?» «Вот же хитрозадай сучонок», — подумал я. Но на моем лице не отобразилось и тени эмоций. «Ага. Все это время вы прятались в Цваркхолле? поинтересовался Драгар, проигнорировав совет своего ручного пса. «Нет, мы не настолько с этим цваргом дружны. Отсиживались в большом гроте, расположенном вниз по течению. Там над ним скала сильно выпирает вперед и походит чем-то на крыло птицы», — ответил я. Решив, что пока буду говорить правду, но только если она не ухудшает наше положение. «Туда он нам доставлял свежие новости и еду». А в качестве окончательного расчета за его спасение мы попросили помощи в возвращении домой. Он согласился, и пришел какой-то дед в черных одеяниях. И мы отключились. И вот я с Шевером уже лежу в канализации под вашим городом. «Секрет этого грота мне известен, ты не обманул. От сварги рядом с вами в канализации были?» – поинтересовался лорд. «Скорее всего, да, но мы никого не видели». Но думаю, что он вряд ли бросил бы тех, кто спас его из рук ургов. Мы ведь пока были в беспамятстве, могли скатиться в канал и утонуть. Лорд Драгор Тайлер улыбнулся. «Довольно интересно. Расскажи подробно про стычку своих Вайханцами. Но я сделал паузу, чтобы по-быстрому в голове откинуть все лишние факты и сгладить углы». «Мы спустились туда, чтобы заключить не совсем законную сделку, но она финансовая и никак не связана с вашими врагами, лорд. В общем, возник определенный конфликт, и невидимка, который вполне возможно выполнял роль телохранителя у нашего торгового партнера, решил поставить нас на место. Однако он не рассчитал свои силы, и когда приблизился, то я убил его». «Имя того, с кем вы встречались». Словно металлом по стеклу проскрежетал голос Драгара. «Его, если только Шавер знает, в мою задачу входит лишь охрана», ответил я, давая себе небольшую передышку. «Да и как ни крути, старик лучше поймет, на кого указать пальцем». «Мантель Хук!» — мгновенно выпалил тот. Получается, он сдал рыжего толстяка, но промолчал о главаре круга. «Понемногу я понимал, на что намекает Шевер и в каких рамках мне можно действовать. Ведь мы с ним сейчас ходили, по лезвию бритвы. С одной стороны, смерть за ложь, а с другой — наказание за участие в сборищах круга. Кто такой этот монтель? Драгар посмотрел на Замбера, до сих пор стоявшего с мечом в руках сбоку от Шевера. «Торговец, привозящий дорогостоящие товары». «Для верхнего города. Мне послать своих людей к нему?» «Пока не будем пугать крысу. Просто устрой за ним слежку. Только незаметная. Тем более Вайхенцы не дураки и, скорее всего, уже сменили убежище». И Драгар Тайлер посмотрел на меня. «А почему ты не уверен, что это его телохранитель?» «Пока он говорил, я думал лишь об одном». Знает ли он про встречу с главарем Круга или нет? Вот в чем сейчас главный вопрос. Как же хотелось, чтобы Шеверу выпали шестерки, когда он бросил в этой игре свои кости лжи. Этот рыжий вроде сильно удивился, когда увидел труп невидимки. Ну и нас не испугался, сразу дав понять, что вообще не знает, кто это. Так что не исключаю, что нападение произошло по непонятной для меня причине». «А почему об этом торговцы сразу не сообщили Замберу?» «Так не было уверенности, что напавший человек Мантеля. А кто же сдает своего партнера по незаконной сделке, основываясь лишь на догадках?» Ответил я и как мог пожал плечами. «Ладно, пока вы правдоподобно мне врете. А теперь расскажи о себе, Артур» о своем оружии, о том, как ты смог переиграть вайхенских колдунов и выжить после стычки с их демоном. Ого, он знает и такое. У меня было два варианта ответа, и я почему-то выбрал самый рискованный, но более надежный. Не поверите, господин, но я к вам попал из другого мира. Вот оно что! С каким-то торжеством в глазах произнес лорд Драгар. И щелкнул от удовольствия пальцами.